Асагао. Он делает звонок и отчитывается о выполненной работе. На другом конце линии его слушает человек, которого все называют посредником. Много лет назад он также занимался опасной работой, но с возрастом набрал вес и стал не таким быстрым. А сейчас ему за 50, и он занимается налаживанием деловых связей. Асагао привык сам заключать контракты, но в последнее время он получает работу в том числе и через посредника. Он устал от переговоров по поводу заданий еще со времени утомительного планирования крупномасштабной операции по уничтожению организации «Рэйдзё» шесть лет назад. Тогда все началось на том же диагональном перекрестке. Воспоминания возвращаются. Мужчина, работавший репетитором, двое детей и женщина, Брайан, Джонс, Паста. Образы всплывают в его памяти без всякой связи и порядка. Они проносятся в танцы перед его внутренним взором, оседают, как пыль, а затем стираются, вновь погружаясь в озеро памяти. Посредник говорит. «Хорошая работа!» А потом «Пока ты на линии!» У него появляется беспокойное предчувствие. Посредник продолжает. «У меня есть хорошие новости и плохие новости». Осагао едко улыбается. Посредник всегда так говорит. «Меня не интересуют ни те, ни другие». «Не говори так. Хорошо, сначала плохие новости. У меня был срочный звонок кое от кого, кого я знаю. Есть одна работа, она может быть немного хлопотной и должна быть выполнена немедленно». Звучит жестко. Голос ОСАГАО бессветен, он просто соблюдает правила вежливости. А теперь хорошие новости. Локация недалеко от того места, где ты сейчас находишься. ОСАГАО останавливается, осматривается. Широкая улица и комбини. Больше практически ничего. Не слишком удобно. И то, и другое звучит для меня как плохие новости. Клиент, честно говоря, это кое-кто, кого я давно знаю, и он очень выручил меня в прошлом. Я не могу ему отказать, признается посредник. Это не имеет ко мне отношения. А Сагао не против работы как таковой. Он просто предпочитает не брать два задания в один день. Послушай, человек, который меня попросил... Он был моим наставником, в свое время многому научил меня. И он действительно крутой профессионал. Настоящая легенда, — говорит посредник с воодушевлением. Если бы речь шла о видеоиграх, он был бы чем-то вроде Хайдлайда или Ксанаду, одним из лучших. Тебе придется использовать сравнение, которые я пойму. Хорошо. Если бы он был музыкальной группой, то это были бы Роллинг Стоунс. А, их я знаю. А Сагао слегка улыбается. «Нет, впрочем, больше подходит зеху. Потому что они распадались, но затем каждый раз собирались снова». «Хорошо, я понял. Но это неважно». «Что, не любишь классику?» «Все, что существует в течение долгого времени, заслуживает уважения. Выживание — свидетельство превосходства. Выживает сильнейшее. Так что за работа?» он решает по крайней мере выслушать голос у посредника становится радостным по всей видимости он воспринял вопрос о сагао как согласие а выслушивает описание работы и едва не раздражается хохотом не только детали предельно расплывчаты это в принципе не тот тип работы за который он мог бы взяться почему ты так говоришь что заставляет тебя думать что ты не подходишь для этой работы «Я работаю только там, где ездят машины или поезда. Перекрёстки, платформы станций. Транспортные средства не ездят внутри зданий. Помещение — это не моё поле. Попроси кого-нибудь другого». «Я понимаю, но нет времени. Это прямо рядом с тобой. Если я попрошу кого-нибудь другого, ему нужно будет время, чтобы добраться. Я сам сейчас туда еду». Я уже многие годы договариваюсь о работе для других людей. Прошла целая вечность с тех пор, как я сам выполнял работу. Но на этот раз у меня нет выбора. Придётся выбраться туда ради этого». «Это пойдёт тебе на пользу. И это просьба твоего наставника». «Я немного нервничаю», — говорит посредник. Его голос дрожит, как у молодого человека, признающегося, что, закончив учёбу, он боится выходить в реальный мир. Прошло уже столько времени с тех пор, как в последний раз занимался работой. Так что я нервничаю. Поэтому прошу тебя пойти со мной». «Даже если бы я пошёл, что я могу сделать? Люди называют меня толкателем. А эта работа не требует никого толкать. Это всё равно как просить спринтера пробежать марафон». «Всё, о чём я прошу, это пойти со мной. Я уже почти добрался». Я буду молиться, чтобы у тебя все получилось. Правда? Спасибо, Асагао. Я перед тобой в долгу. Асагао размышляет, каким образом посредник истолковал его слова, как согласие пойти вместе.